В старой пословице сказано, пером правят три пальца, а работает все тело. И работает, и устает, и болит. Но я рассказывал о столе Винансе. Он был небольшой, как и прочие столы, расставленные под окнами восьмиугольного колодца и предназначенные для исследовательской работы. В то время как более просторные столы, расположенные вдоль внешних окон, Отводились рисовальщиком и копиистам. Хотя надо заметить, что и Винансий держал на столе подставку, вероятно, ему были нужны для работы какие-то одолженные монастырем рукописи, которые в то же время переписывались. Под столом была еще одна низкая полка, где валялись какие-то непереплетенные листы, все исписанные по латыни. Я догадался, что это последние переводы Винансия, Почерк был неразборчив, в книгу листы не сложились бы. По всей очевидности, они предназначались для передачи копиисту и иллюстратору. Прочитать на них что-либо было трудно. Там же лежало несколько греческих книг. Еще одна, открытая, греческая книга была на подставке, сочинение, над переводом которого Винансий трудился в последние дни. В описываемую пору я еще не знал греческого языка, но учитель сказал, что это была книга некоего Лукиана, повествующая о мужчине, превращенном в осла. Я вспомнил похожую повесть о Пулее, которая для нас, послушников, всегда была под строжайшим запретом. — Как это Винансий переводил подобную книгу? — спросил Вильгельм у подошедшего Беренгара перевод заказа на бадству миланским сеньором в обмен на преимущественное право производства вин для некоторых восточных областей беренгар неопределенно махнул рукой вдаль но тут же спохватился и добавил не подумайте будто баство торгует услугами но эту ценную книгу из собрания венецианского дожа получившего ее от византийского императора заказчик предоставляет «Нам с правом копирования, так что один экземпляр перевода может остаться в библиотеке». «Значит, библиотека не пренебрегает и сочинениями язычников?» — спросил Вильгельм. «Библиотека вмещает все — и явь, и блаш!» — прозвучал вдруг голос у нас за плечами. «Это был Хорхе». Я снова поразился, хотя безмерно больше предстояло поражаться в последующие дни его негаданному появлению. Старик вырастал из-под земли, как будто не мы для него были незримы, а он для нас. Я пожал плечами, что делать слепому в скриптории, но вскоре убедился, что Хорхе вездесущ. Он непонятным образом оказывался в любом помещении аббатства». И в скриптории проводил довольно много часов, на лавке у очага, как будто надзирая за происходящим в зале. Однажды при мне он громко вскричал «Кто идет?» и повернулся. Никаких звуков вроде не было, но через некоторое время действительно появился Малахия, который, не слышно ступая по толстой соломе, прошел в библиотеку. Монахи, Петалик, Хорхи безграничное уважение и разбирали с ним темные места, схолии, а также советовались, как должен выглядеть на рисунке какой-нибудь зверь или святой. Он же, впереваясь в пустоту угасшими очами, как будто перечитывал листы, целехонькие у него в памяти, и отвечал, что лжепророки должны быть в одеяниях епископов, только изо ртов пусть у них выходят жабы» и каковы видом камни в стенах Иерусалима Небесного, и что аримаспы на землеведческих картах должны помещаться вблизи владений пресвитера Иоанна. При этом он неукоснительно остерегал рисующих, чтобы чудища в нелепости своей не оказались бы прелестными, и что вполне довольно показать их в виде эмблем. Узнаваемо, но не соблазнительно и ни в коем случае не смехотворно. Однажды я услышал, как он помогает кому-то из схолеастов перетолковывать найденные утихония рекапитуляции из святого Августина в духе как можно более далеком от донатистской ереси.